Вот когда Артур пожалел, что обычно бросал свой плащ, где попало. Для зрителей цирк еще не открылся, так что посторонних внутри не было, но кто-то зашел в неохраняемый гардероб, услугами которого никто, кроме логова, не воспользовался, и подложил телефон в карман светлого плаща. Ощутив незнакомую тяжесть слева, Артур уже в дверях сунул руку, продолжая рассказывать Саше о неожиданном запое Стасовского, которого даже допросить сейчас невозможно, и внезапно замер. «Ты что?» Сашкины глаза на миг стали безумными. «Сердце?» «Что?» — переспросил он машинально. «Нет, какое сердце?» И вытащил незнакомый телефон, который даже не был выключен. Несколько секунд они оба молча смотрели на него, пока в другом кармане у логова не зазвенел его собственный. Техник комитета сообщал, что они только что засекли телефон Михаила Венгровского, который все эти дни был отключен, он находится в цирке. «Спасибо», — машинально отозвался Артур, «я уже нашел его». «Кто-то подложил его тебе в карман», — пробормотала Сашка. «Ну ты и сам уже это понял». Медленно кивнув несколько раз, Логов предположил. Надежда только на то, что отпечаток мог остаться на симке. Скорее всего, ее вытаскивали, раз мы не могли засечь телефон, но эта штуковина крошечная. Отпечаток в любом случае будет смазанным и ничем особо нам не поможет. А с корпуса наш парень наверняка все стер, да и я уже залапал. «Ты же не знал?» — вступилась она за него. Ухватив Сашу за локоть, Артур потащил ее к машине, приговаривая на ходу. «Хочет показать нам что-то. Ладно, давай посмотрим, посмотрим, посмотрим». «Ты злишься», — вздохнула Саша на бегу. «Ты даже не представляешь, до какой степени. Поймают душу вытрясу из этого подонка, он еще смеет издеваться над нами. Или она. Или она», — согласился Логов и распахнул перед Сашей дверцу. «Это хуже, не стану же я бить морду женщине. Ты и мужчине бить не станешь». Он уже уселся рядом и мрачно буркнул. «Не могу себе позволить, а так хочется иногда». Фотография, сообщение, попыталась угадать Саша, что именно тут искать. Но Логов уже просматривал архив, молча, чтобы не пропустить важное, знал, что Сашку потряхивает от нетерпения, но вдвоем листать было неудобно, ей пришлось ждать. Взглянул мельком, она даже закрыла глаза, чтобы не искушал. Это оказалось видео. Скорее всего, тот, кто подложил ему телефон, удалил остальные записи, оставив только два сюжета, чтобы Логов увидел их наверняка, и в каждом фигурировал один и тот же человек. Снимая, Венгер явно орудовал тайком, высунув из укрытия только камеру, потому что человек, который так интересовал его, не обращал на оператора ни малейшего внимания, но камера не просто констатировала происходящее. Миша любовался, то приближая так, что на экране мерцала одна улыбка, то ловил взгляды. скользил взглядом камеры сверху вниз денис выдохнула саша отшатнувшись венгер был влюблен в дениса харитонова у логова вырвалась черт бы его побрал с его закидонами саша на ресницы растерянно забились так денис тоже не факт отозвался логов внимательно всматриваясь в то как дрессировщик играет с тигренком точно это обычный кот и ласкается с ним смеясь от удовольствия Пока мы видим односторонний интерес, конечно, ориентации Дениса придется поинтересоваться. Ох, не люблю я эту тему. Давай я разведаю. У Лены Шиловой, может, она в курсе, вызвалась она. Мы с ней вроде как нашли общий язык, и меня, по крайней мере, не стошнит, когда я буду расспрашивать об этом. Спасибо, друг, торопливо согласился Артур. Я старомоден в вопросе отношения полов. Что поделаешь? Давай посмотрим, что там во втором видео. И тут они обмерли, уставившись на экран. На этот раз Миша снимал в открытую, и Денис явно знал, что он наблюдает, как они играют с тигренком. В руке дрессировщика была лазерная указка. Смеясь, он гонял неуклюжего детеныша за юркой красной точкой по тренировочному залу. Забавно загребая передними лапами, тигренок настигал ее, набрасывался и удивленно таращил серые глаза, когда хитрая добыча ускользала. Казалось, они могут играть так бесконечно. И все же Денис выключил указку, поймал уставшего малыша, подхватил на руки и, крепко прижав, поцеловал в нос. На этом запись обрывалась. Несколько минут они оба молчали, осваиваясь с открывшимся только что. Потом Логов произнес «Картина вырисовывается, а? Придется задержаться здесь еще». Он уже хотел открыть дверцу, когда Саша вспомнила «Подожди, тигренок!» «Кажется, Лена и говорила, что у Харитоновых погиб тигренок, но я тогда пропустила мимо ушей». «Умер или погиб, это разные вещи». «Не помню точно, но она сказала, что Денис убивался по нему, как по родному сыну. Наверное, это как раз тот малыш на видео». «А это уже интересно», — Артур плотоядно облизнулся, как хищник, почуявший добычу. «Пойдем-ка назад, надо срочно все выяснить». Уже взбегая на кольцо, он распорядился. «Ты разнюхай у Лены об ориентации Дениса, а я расспрошу директора, как Харитоновы потеряли тигренка, только лишнего не болтай». «Есть, сэр?» — рявкнула Сашка. Шарахнувшись от нее, Артур чуть не сплюнул в сердцах. «Фу, ты чё рёшь то А чего ты отдаешь тупые указания, когда это я болтала лишнего?» Остановившись перед дверью служебного входа, Логов посмотрел на нее серьезно. «Извини, это и я сглупил». «Ладно», — сразу отмякла она. «Проехали». Он вдруг озорно подмигнул. «Чует мое сердце, мы закроем это дело до выписки Ивашина. Ты даже не назвал его одноглазым. Иногда я бываю ласковым». Округлив глаза, Саша вскинула руки. «Даже слышать об этом не желаю». В Логов бросил враждебный взгляд в сторону гардероба. «Больше я туда ни ногой» и направился к кабинету директора прямо в плаще. Потом вдруг стремительно обернулся. «Стой!» Саша подбежала к нему легко, почти беззвучно. «Что?» Пойдем со мной, он сделал просящие глаза. Мне спокойнее когда ты рядом, а сейчас должно открыться нечто важное, я почти не сомневаюсь, и ты должна при этом присутствовать. Потом с Шиловой пообщаешься. Весеннее волнение, сопровождавшее любое предчувствие, не отпускало, и Артуру хотелось подпрыгнуть на ходу по мальчишески энергично, взмахнув кулаком. Есть, он чувствовал, что наконец вышел на верную тропу и радость вскипала в душе теплыми источниками. Хотя обманывать себя не хотелось. С большим удовольствием Логов арестовал бы Марту Катилюта, на которую злился всерьез. Не за то даже, что она изменяла мужу, а вот с кем. Эти мужчины ежедневно рисковали жизнью и могли рассчитывать только друг на друга, а Марта стравила их, как щенков, едва отрастивших клыки. Даже если не она сядет за решетку, главной виновницей двух смертей все равно останется эта хрупкая, безжалостная женщина.